Глава одиннадцатая. Сбежавшая принцесса. «У бордельных девок на губах краски побольше», — заметил Фрей и густо покраснел. Половина тех, кто глазел на мои сборы, резко обернулись на него. «Что? Я против борделей. Я их распускаю. Но я же не слепой». «Кое-что лучше держать при себе, братец». Аксель с наигранным сочувствием сжал плечо Фрея. «Да не хожу я в борделе! Чёрт, они мне нужны!» Это верно!» — пробормотал Ари и повернулся к нам Сиф. Она заканчивала разрисовывать мое лицо. «Идиоты!» Фрей стряхнул руку Акселя, двинул ему кулаком в плечо и под смешки скрылся в толпе. «Мы стояли лагерем за холмами северного городка под названием Бродл. Жалкое местечко, продуваемое всеми ветрами, приютилось на окраине королевства у перевала, что вел в пустошь старого Тимора. Здесь даже бурая и сухая трава росла с трудом. Деревья стояли голыми, как скелеты, а со всех сторон несло мочой и высохшей кожей. Гильдия теней окружит бордель. Они будут держаться достаточно близко, чтобы прийти к нам на помощь, если внутри что-то пойдет не так. И в то же время достаточно далеко, чтобы не вызывать подозрений. Некоторые из ближнего круга, бывшие крепостные из знатных домов или те, кто жил более приличной жизнью, пойдут с нами как посетители. Криспин и несколько его людей когда-то были крепостными у знати. Они станут глазами снаружи борделя. Фрей и Аксель собирались с нами, и это приносило облегчение». «Я все еще думаю, что вам стоит взять меня внутрь», — вмешался Ари. «В конце концов, я когда-то был королем». «Твое лицо слишком часто видели те, кто знает Элизу», — возразил Брандт. Он продолжал потирать голову, как будто она болела, но настаивал, что не может разобраться в предчувствии, что посылала ему магия. Джуни назвала его Альвером, как и она. Таким, который умеет предсказывать и предвидеть. Я старалась не думать о том, как беспокойство Бранта усугубляло мое собственное. Если его что-то тяготило, скорее всего, сегодня вечером мы будем в опасности. Мы не можем рисковать тем, что кто-нибудь узнает тебя, Ари, — добавил Тор. Я иллюзионист. И будешь очень занят, скрывая все наши чертовы уши, — закрыл тему мустик, — щелкнув по острым кончикам ушей Каспера. Ари что-то пробормотал себе под нос и отвернулся. С одной стороны, я разделяла его разочарование. Если Вален не мог быть рядом, я хотела бы, чтобы его место заняли Ари, Халвар или Тор. Но в бордель они не пойдут. Они останутся с королем. Я доверяла большинству членов совета, но не могла избавиться от тревоги, пробиравшей меня всякий раз, когда они все собирались вокруг. По крайней мере, верности Фрея и его брата я была уверена. Валина с трудом убедили остаться у деревьев. Когда речь заходила о его королеве, он становился слишком вспыльчивым, и в нем слишком явно просыпалась прежняя жажда крови. Внутри борделя от него было бы больше проблем, чем пользы. Сейчас он хмурился позади меня, сложив руки на груди. Я бросила на него многозначительный взгляд с просьбой отойти, довериться мне. Морщины на его лице стали лишь глубже. С тех пор, как Халвар и Тор вернулись со сделки, король почти ничего не говорил. Я официально была продана в бордель Бродала, как девушка для утех. Карри и Сив тоже. Им показалось, что я завысил цену, но я свою любовь за меньше не продам поддразнил тогда Халвар Кари. «Я достаточно хорошо знала первого рыцаря, чтобы понимать. Он скрывал недовольство за остроумными словами и смехом. Но потому, как он держался рядом с Каре, я подозревала, что его беспокоит то же, что и нашего короля». «У нас нет времени», — поторопил Каспер. «Встреча через час». Вален выргулся под нос, подошел, бесцеремонно растолкав остальных, «И взял меня за руку. «Мне это не нравится. «Мы будем только с девушками». Я погладила его по груди. «И как только выясним, что им известно, уйдем. Будь готов встретить нас». Он поцеловал меня, не обращая ни на кого внимания. «Глаза не вырезать», — прошептала я, касаясь его щеки. «Не обещаю». Валин отрывисто кивнул Касперу, который вез нас навстречу с хозяйкой дома. Матис сжал лицо Сив между ладонями и зашептал ей в губы, стараясь не смазать маскировку, затем поцеловал костяшки пальцев. Чтобы отпустить Карри, Халвару потребовалось больше времени. Его, напротив, мало заботила размазавшаяся вокруг губ краска, и он пожирал ее рот, пока она не рассмеялась и не оттолкнула его. «Постарайся не убить всех!» — бросил он ей вслед. «Возможно, некоторых надо будет допросить». «Этот человек погубит меня», — сказала она, когда мы уходили. «Но будет приятно», — ответила я. Кари подарила себе последний взгляд через плечо и усмехнулась. «Очень. Мы забрались на заднюю скамью повозки, и я взяла Сив и Кари за руки». Колеса, казалось, спотыкались о каждую выемку на дороге, и мы подпрыгивали, пока у меня спина не заболела. «В таких домах строгая иерархия», — наставляла Наскаре. «Они выживают за счет популярности. Не разговаривайте с лидерами. Они не будут помогать. Мы для них конкуренты. Ищите забитых и запуганных, ладно?» Мы с Сив кивнули. У подножия холма нас ждала черная карета — в которой сидели трое крепких мужчин в жилетах. Мужчина в центре гладил длинную бороду и поигрывал цепочкой костяных бус на конце. Он протянул Касперу руку. «Госпожа Демарк проверят товар». Каспер хрюкнул. Он двигался, как будто в сапогах у него были набиты камни, и скрючился, как горбатый. Перед такими людьми лучше было выглядеть немощным уродцем. Ушлые торговцы не брезговали заполучить теплое тело крепостного для борделей в трущобах королевства. Он с присвистом выдохнул, отцепил заднюю часть повозки и свистнул нам выходить. «Прошу прощения, моя королева», — прошептал он, когда я, спотыкая, спустилась на землю. Я промолчала и подняла голову, чтобы взглянуть в лицо обратной стороне моей прошлой жизни. Сив ткнула меня локтем под ребра. «Опусти голову!» — прошипела она. «Ты здесь никто!» Я повиновалась, наблюдая, как грязь хлюпает между тонкими кожаными полосками, служившими мне рваной обувью. Когда один из мужчин слишком сильно схватил меня за руку, инстинкт подсказывал уклониться и, возможно, проткнуть живот кинжалом, спрятанным на бедре. Но я замерла. Подчинилась. По правде говоря, когда дверь кареты со стоном распахнулась, мне даже притворяться не пришлось, чтобы задрожать от страха. Шорох от ласа, Запах роз, от которого голова шла кругом. Прокуренный голос. «Давайте посмотрим, что вы приобрели, микол. Женская рука, по моему опыту, Чаще всего была нежнее, чем мужская. Но не рука хозяйки борделя. Ее шишковатые пальцы впились в мой подбородок, заставляя поднять голову. Щеки хозяйки были напудрены красным, а колючие, льдисто-голубые глаза густо подведены. Копна немытых волос торчала во все стороны. Она щеголяла богатым платьем, но, если присмотреться, Было видно, что швы не раз перешивались, а зацепки на тонком атласе не могли скрыть ни фальшивые драгоценные камни, ни костяные бусины. Тоще, вынесла она свой вердикт. «Но зубы хорошие и кожа гладкая». Она перешла к Сив и Каре. Сив перебрала темные волосы в поисках паразитов. Карри назвала «широкой» и «слишком сильной». Велела определить ее для важных клиентов, любивших рукоприкладство. Халвар вырвал бы им глотки. Впрочем, Кари справится с этим и без него, если он задержится. «Хорошие», — решила хозяйка. «Грузите их. У нас еще встречи». Не дав попрощаться с Каспером, нас бросили в просторную карету и приказали молчать. Сердце бешено колотилось, гоняя кровь. Я впилась ногтями в ладонь, отчаянно пытаясь скрыть свое беспокойство. Наши друзья были рядом. Вален сравняет бордель с землей, если что-то пойдет не так. Это было ради Херьи, ради Этты. Показался дом. Ветхое здание из дерева и плетня. Покатая крыша — Объединяла под собой многочисленные комнаты и большой зал, где собирались посетители. Карета свернула на длинную, немощенную дорогу и прогрохотала мимо дома к конюшне, где несколько фонарей отбрасывали позолоченные тени на стога соломы и нескольких потрепанных коз. «На выход!» — рявкнула хозяйка и стукнула меня по лодыжке деревянным прутом, который подцепила с края своего сидения. Я прикусила щеку, чтобы не дать ей удовольствия услышать мой болезненный крик. И снова споткнувшись, первый вышла из повозки. Двое мужчин открыли широкие двери конюшни, а третий повел нас внутрь. Стены были тонкими и хрупкими. В щели между досками задувал суровый северный ветер. В горло забивались пыль и затхлый воздух. В задней части конюшни... Обнаружилась еще одна комната. Один из мужчин постучал в дверь, подождал пару мгновений, затем открыл ее, и мы вошли в зал с множеством свечей, где витал до противности стойкий аромат цветочных духов. От запаха сладостей и роз меня передернуло еще больше, чем от старых стоил. Девушки и юноши всех мастей теснились в импровизированной гардеробной. Высокие, пухлые, костлявые, коренастые. Мне показалось, они пережили слишком много за слишком короткое время. Все облачились в приглушенные цвета дома. Их юбки, брюки и туники напоминали мне шторм, надвигающийся на море. Они носили серый и черный с синий полосой, как знак принадлежности дому и его хозяйке. «Заходи» ворчливо сказал мужчина. Он подтолкнул сив между лопаток и подождал, пока мы втроем переступим порог. Несколько обитателей дома посмотрели в нашу сторону, но ничего не сказали. «Собирайтесь. Смотры будут в ближайший час. Если вас выберут, отведут в главный дом. Никакой суеты и возражений». И он ушел. Дверь за ним захлопнулась. «Гляньте-ка!» — сказала своему отражению в мутном зеркале высокая женщина. «Похоже, старушка Де Марк снова сыпет монетой. Я даю им две ночи». «Силачки хватит на неделю», — отозвался юноша, вероятно, немногим младше меня. Он был стройным, но изгибы мышц на его руках намекали на силу, скрытую под драной рубашкой. Они вместе рассмеялись и продолжили готовиться к ночи. «Помни», — прошептала Кари, — «простые и зашуганные». Я кивнула, пытаясь усмирить бег сердца, и мысленно вычеркнула тех двоих, что обратились к нам. Большинство остальных не проявляли интереса. Некоторые смотрели на нас, сузя в глаза, как будто мы пересекли какую-то черту на поле боя. Некоторые бросали нервные взгляды через плечо, Мы разошлись. Я прошла мимо нескольких обитателей дома, чьи лица, казалось, навечно застыли в аскале, пока не подошла к девушке с золотистым гнездом на голове. Она избегала моего взгляда. Всё ее худое тело дёрнулось в сторону от меня, как будто она предпочла бы испариться, чем посмотреть в мою сторону. Я не дала ей выбора. Прочистила горло и указала на баночку с сурьмой в ее руках. «Могу я воспользоваться, когда ты закончишь?» Она вздрогнула и дрожащей рукой передала мне банку. «Я закончила». «Спасибо». Я притворилась, что прикрыла глаза на несколько секунд, изучая ее отрывистые судорожные движения. Она была молода, но груз жизни навалился на ее плечи и тяжестью заполнил темные мешки под глазами. «Как давно ты здесь?» Девушка подняла глаза и с подозрением посмотрела на меня, а затем вернулась к чулкам в своих руках. Потеряла счёт. Она была не заинтересована в разговоре. Но ведь и никто не был. Если Херия оказалась в ловушке в таком месте, как это, мы были ей нужны. Думай. Нужно сделать так, чтобы все получилось. Если мы не подадим сигнал вовремя, Вален придет сам... И прольет много крови. Я никогда не была в этой части королевства, прошептала я, подкрашивая глаза. А вообще, я думала, что меня отвезут в один из элитных домов. Торговцы постоянно говорили о таких, куда ходят только высокородные. Это были лишь догадки, но если теории карри были верны, херью держали в стороне от простых людей. Девушка наморщила лоб. «Что в тебе такого особенного?» «Ничего. Просто говорю, что слышала». «Наверное, они передумали». Я закрыла крышку и отдала банку. «Ты когда-нибудь видела те дома?» «Что во мне такого особенного, чтобы я их видела?» «Просто интересно, правда ли они существуют?» Девушка пожала плечами. «В вороновом пике есть элитные дома. Я слышала, там лучше кормят» и даже можно одеваться, как хочется. Все это было отвратительно, но мне нужно было сделать вид, будто я смирилась с такой судьбой, как и все здесь. Возможно, это способ выжить. Я заставила себя рассмеяться. Чёрт возьми, что нужно сделать девушке, чтобы попасть туда? На губах девушки появился намёк на ухмылку. Она покачала головой. Не ответила. Ей нужен был дополнительный толчок. «Не знаешь, кто-нибудь когда-нибудь выбирался из такого места? Доходил до вершины?» «Почему ты задаешь так много вопросов?» — огрызнулась она. «Разве я похожа на охотницу до сплетен?» «Прости», — испугалась я, как будто она меня укусила. «Я не знаю, как нужно себя вести. Меня только что продали». Дом хозяина сгорел из-за восстания ночного принца. Я снова натянута улыбнулась. Никогда не умела лгать. Тем не менее, я, должно быть, сказала что-то правильное, потому что ее глаза расширились, а голос упал до низкого хрипа. Он настоящий? Неужели народ не верил? Валин назвал свое имя всей знати Воронова Пика. Он прошелся по всему королевству за несколько месяцев. Я наклонилась. Настоящий. В ее глазах зажегся огонек. Я слышу всякое, но нам говорят, что это неправда. Это правда. Я видела армии. Он собирается разрушить воронов пик. Он освобождает крепостных, распускает такие места, как это. Она фыркнула. Никому нет дела до таких мест, как это. Что ж, я попробовала дать ехать какую-то надежду. Расправив плечи, я выбрала менее опасный путь. Я спрашиваю об элитных домах, потому что, по слухам, ночной принц планирует прийти в один из них. Особенный, где особенные девушки. Наверное, я надеялась стать одной из них. Меньше надежды, больше уныния. Я испустила долгий вздох. Наверное, его не существует. Такого дома я имею в виду. Между нами воцарилась тишина. Слышно было только, как шла вокруг нас подготовка к ночи в преисподней. И шепотки стали громче. Возможно, Асифа Лекаре повезло больше, но я не хотела рисковать едва связавшимся разговором. Наконец, девушка шагнула ко мне и подняла голову. Ее голос, шепчущий мне в плечо, был мягче, чем летний ветерок. «Существует». «Что, королевский бордель?» «Нет», — покачала она головой. «Особенная питомица. Загадка и вызов для богачей со всех королевств. Они называют ее «молчаливой валькирией». «Как божья воительница?» Сколько раз Валин говорил, как хорошо его сестра обращалась с клинком. Почему? Девушка бросила нервный взгляд через плечо. Чтобы взять ее, нужно побороть ее. Она сеет смерть, как в сагах о валькириях. Она настолько грозная, что может сама выбирать, кого она убьет, а кто ее получит. Люди платят и сражаются. Из того, что я слышала, мало кому удается победить. «Где она?» Не успев подумать, я схватила ее за руки. Я не хотела показаться такой отчаявшейся, но если Херье Феррус была жива, молчаливая Валькирия — это она. Девушка отступила, отталкивая меня. «Прости», — я подняла руки. «Просто, если мы сможем добраться до этого места...» Ночной принц придет туда. Мы можем стать свободными. Свободными?» Горько рассмеялась она. Свободы не существует. Не здесь. С ночным принцем люди будут равны». Она покачала головой, явно неуверенная, стоит ли мне доверять. Даже если бы это было правдой, Валькирию держат не в доме удовольствий. Она приз. Ее охраняют в поместье. В поместье? Ты думаешь, они бы пожертвовали такой игрой, превратив ее в любовницу? Нет. Ходят слухи, что она в собственности у какого-то высокородного. Может, у самого короля. Я не знаю. Знаю только, что искушение победить воительницу богов кому-то очень туго набивает кошелек. Скрип в глубине комнаты заставил нас повернуться. Кулаки сжались. Женщина, которая первая обратилась к нам, толкнула Кари к стене. Двое молодых людей схватили ее за руки. «Кто вы такие?» — огрызнулась женщина. «Ты задаешь слишком много вопросов. Если думаешь, что можешь прийти и в первую же ночь взять все в свои руки, то ты сильно ошибаешься. Это мой дом. Выжить. Она хочет выжить». Она сожрёт любого, кто встанет на ее пути. «Подожди!» Я подняла руки, не давая ей ударить Кари по лицу. «Мы не хотим у тебя ничего забирать. Мы здесь не для этого». Она одарила меня ледяным взглядом. «Говоришь так, будто сама решаешь, зачем ты здесь». Кари и Сив покачали головами, но я не могла оставить всех этих людей в этом месте, Жестокость этой женщины породил страх, отчаяние. Она может быть свободна. Они все могут. Я могу освободить их. Я же королева. Или просто титул примерила. «Вы можете уйти отсюда сегодня вечером», — хрипло сказала я. «Мы можем освободить вас всех». Женщина рассмеялась. Да они с ума сошли. «И всех нас погубят!» Она направилась к дверям. Несомненно, чтобы позвать охранника. Нарастал ропот. Все повернулись к нам. Даже девушка, рассказавшая мне о Валькирии, попятилась. «Ну уж нет. Так просто я не отступлю. Послушайте, мы пришли с королем Этты, ночным принцем». Его имя было встречено несколькими вздохами, но почти все смотрели на меня так, словно я сошла с ума. «Мы здесь кое-что ищем, но он там», — продолжила я, указывая на стену. «Если будете держаться нас, вы все сможете покинуть это место сегодня ночью». Она лжет. «Это испытание от госпожи, чтобы проверить нашу преданность», — сказала высокая женщина. «Нет, к черту вашу госпожу! Не подавайте сигнал стражникам. Позвольте нам позвать наших людей, и мы возьмем вас с собой в Раскек». «Верьте ей», — сказала Сив. «Это Элиза Лисендер, бывшая племянница мертвого Тиморского короля, а ныне королева Этты». Тишина щекотала нервы и звенела в ушах. Никто не двигался, не дышал. Женщина, которую я приняла за старшую, покачала головой. «Безумие! Ты сумасшедшая!» — сказала она, но яда в ее тоне стало будто бы меньше. Где-то глубоко над каждым словом жила надежда. «Ни один король не отправит свою королеву в увеселительный дом!» — сказал мальчик, который смеялся над нами в самом начале. Сиф и Кари усмехнулись. «Ты просто не знаешь ни Элизу, ни того, на что готов пойти Ферус, чтобы его королева была довольна», — ответила Вален Ферус! прошептала девушка позади меня. «Он здесь, и нам нужно найти эту валькирию. Мы считаем, что она очень важна». Вернулась я к основной теме, не желая выдавать всех деталей нашего плана. «Вы знаете, в каком поместье она содержится?» Девушка начала качать головой, но все мысли, все слова разом стерлись, когда с грохотом распахнулась дверь. Один из охранников стоял в дверях, злобно ухмыляясь. Один из гостей изъявил желание выбрать себе спутницу до смотров. Все замерли. Некоторые закрыли глаза, бормоча молитвы. Но взгляд мужчины обратился ко мне, и меня прошибло холодом. Он поднял палец, указывая на меня. «Ты, Тимаранка, тебя ждет первый клиент».